Глава двадцать первая. Дамир. «Не могу поверить, что слышу подобное от отца. Уж он, как никто другой, знает, что такое чувство. Его брак с мамой был против правил. Он отказался от выбранной невесты, потому что случайно столкнулся с одной бойкой девицей, укравшей его покой. Вся разница лишь в том, что мама боевая по характеру, а спокойная да и у меня нет официальной невесты». Если мне кого-то и нашли и успели даже обсудить с той семьей свадьбу, плевать. Я всегда говорил, чтобы не смели решать мою судьбу. Тем более я уже выбрал ту, с которой проживу всю жизнь. Даже если она будет против. Пока ждал отведенные минуты, думал свихнуть. Даже психанул, когда время вышло, она так и не пришла. Выждал даже еще пару минут, а потом подскочил, как ошпаренный, испугавшись что пошла паковать чемоданы. «Я никогда не дам ей свободу. Только видимую» но всегда буду стоять за ее спиной, чтобы никогда не пострадала. Даже если мне с ней пришлось бы бороться за наше счастье, сделал бы это». «Дамир, ты что говоришь, сын? Мы тебе хорошую девушку нашли, а ты хочешь, чтобы я перед непонятно кем извинялся?» «Отец искренне верит, что я не собираюсь отступать. Придется тогда извиниться еще и перед той девушкой. Я свой выбор сделал». Если вы не примете мой выбор, значит, дорога в мой дом будет, во всяком случае, для тебя, отец, закрыта. Никому не позволю тревожить покой моей жены и детей. Ты знаешь, я свое слово держу. И я тебе даю слово, что именно так и поступлю. Можешь не любить ее, не принимать, но имей силы общаться с Миланой уважительно, как с той, что делает твоего сына счастливым. Смотрим друг другу в глаза прямо в коридоре. Плевать, как это будет выглядеть. Но не пущу его в свой дом, если не проявит уважение уже сейчас. Мила и так, как испуганная птичка. Она во многом винит себя, что разрывает меня на кусочки. Она ведь чистая и искренняя, доверчивая и любящая. Очень хорошая. А такие больше других доверяют людям, таких больше всего ранит эта жизнь. И именно такие люди с самой истерзанной душой, потому что их может обидеть каждый, а они не могут защититься. Мне еще долго придется залечивать ее раны и завоевывать доверие. Полное, безусловное. Ведь ее ранили слишком сильно. После такого обычно люди ломаются, звереют или сходят с ума. Моя малышка держится только потому, что рядом с ней вовремя оказалась Виолетта. И за это я буду в необъятном долгу перед женщиной. Через Михаила отплачу за такое отношение. Сын, ты понимаешь, кто перед тобой? Понимаю. Очень хорошо. Да, человеку, напротив, не дашь 60 лет. Хорошо сохранился. Но это потому, что счастлив, рядом с ним та, что каждый день превращает в праздник. Ради мамы он горы свернет, наизнанку вывернется, чтобы она улыбалась. Я хочу свою жизнь прожить так же. Мне уже не 25, а 31, пора создавать семью, оседать в доме и лелеять ту, что согревает душу. Понимаю, а вот ты забываешься. Вспомни, что было, когда ты встретил маму. Это другое. Со злостью шипит в мою сторону, сжимая кулаки. Вижу, как мама цепляется за его руку. Она чувствует, сейчас может разразиться скандал. А метаться между нами ей совсем не хочется. Единственное, что меня радует в этой ситуации, так то, что родительница не против Милы, а больше ничего и не нужно. Всего лишь шанс показать, какая она, госпожа моего сердца. Она тебе никто, а уже водишь ее по магазинам, скупаешь все подряд. Эта дрянь из тебя веревки вьет, высосит всего тебя и уйдет. А что потом? Я не отдам своего сына в лапы этой. Замолчи, отец. Ты ничего о ней не знаешь. И не знаешь, почему я покупаю ей все это. И откуда ты вообще знаешь, что мы были в магазинах? Следил? Совсем с ума сошел? Не играй в игры, в которых не так силен, как я. Просил же, без самодеятельности. Ну ладно, Ама. Девчонка еще и бахтур с характером. Но вы взрослые люди, оба, и так рискуете. Как вам верить теперь? Не переводи стрелки. Я о своем ребенке беспокоюсь. Нет такой причины, чтобы ты магазин и девки скупал, которая тебе не жена. Это формальность. В ближайшее время планирую это исправить. А причины не собираюсь раскрывать. Это касается лишь нас. Если не собираешься принимать ее, уходи. Защищать вас буду всегда. Заботиться тоже, но в дом приду только тогда, когда будет острая необходимость. Решай. Здесь и сейчас. Сынок? Мама вмешивается в разговор и встает рядом с отцом, чем явно раздражает его. Но ведь это мама. Она не играет по нашим законам, у нее свои, и прогибаться она не намерена. Сколько они вместе? Тридцать два года? Да, уже тридцать третий пошел». «Да, мир милый, не руби с плеча. Отец на взводе, он волнуется, я тоже. Ты всегда такой скрытый. А тут нам звонят друзья и поздравляют с тем, что сын с девушкой. У них все серьезно, но при этом сокрушается, что невестка такая же, как я». На этих словах матушка кривится. «Еще бы!» Она, право быть с отцом, выгрызала зубами. Там искры по рассказам летели дальше, чем видно. Мы поняли, что это не роза. Мое мнение всегда одно – лишь бы ты был счастлив, а с кем – совершенно неважно Но Самир, твой отец такой же упрямый, как и ты. Сынок, просто расскажи нам все, а там этот старый пень изменит мнение. Не враг же он себе. Я с внуками видеться хочу нормально, а не через проблемы. Ох, как же недовольно смотрит на нее отец. Ни на секунды с ней не согласен, деваться некуда, с женой спорить не станет, любит. Я не могу, мамуль. Мы любим друг друга, остальное останется между нами. И нет в ней корысти. Она светлый человек. Вы ведь ее сами даже не видели. Не видели нас вместе, а уже к климу повесили, что-то решили. Говорю с той, кто привела меня в этот мир, но обращаюсь к тому, без кого меня бы тоже не было». По недовольному рыку понимаю, понял он, что к нему обращаюсь. Так мы сейчас ее не увидим. Или уже мотала подальше от тебя? Нет, вы ошибаетесь. Слышу за спиной испуганную Милану и удивляюсь. Рискнула выглянуть из укрытия. Глупо думать, что не слышала разговор. Все она слышала, все взвесила. А теперь включила роль голубки Миром. Зря, очень зря. Надо было дождаться, пока позову сам. Теперь отец будет скалить зубы дальше, воспримет ее шаг навстречу, как желание запудрить голову. Слишком хорошо его знаю. Но я не только расстроен, но и рад. Малышка решила защитить свое. Храбрая девочка моя. Добрый вечер. Я приготовила чаю, может быть. Ты погляди, уже и хозяйничает. Очередной недовольный выпад, от которого меня коробит. Но мило хочет все уладить. Дам ей шанс. Я рядом, это главное. Поговорим и пройдем. «Мы к своему сыну в дом пришли, а к чужаку». «Самир». Меня опережает мать и толкает его в сторону кухни, где только что укрылась малышка. Да, а вечер окончательно лишился статуса «томный». «Милана». Слушаю, как возмущается отец Дамира, и все внутри в узелок скручивается. Почему он так негативно настроен против меня? Разве это плохо, когда люди любят друг друга и хотят быть вместе? Еще больше обидно, что он не видел меня, судит со слов. Но все это хоть и ранит, но не убивает до такой степени, чтобы бежать без оглядки, ведь Дамир защищает меня. Хотя то, что портит отношения с семьей, плохо. Если так и дальше будет продолжаться, я не выдержу, не смогу так жить и уйду. Жить и знать, что из-за тебя кто-то страдает, невыносимо. Да, Дамиру будет больно, но быть на ножах со всей семьей тоже не сладко. А принять выбор могут не все, уж мне это известно. Это ужасно, когда тебе некому прийти за советом, не с кем поговорить и просто излить душу. Взять мою семью. Что толку от родных, если они против меня? Особенно после того, как вышла замуж. Не могу позволить, чтобы у него было так же. Сейчас он может не понимать всего этого, а потом будет поздно. Искренне надеюсь, что до этого не дойдет, но исключать вариант не могу. Проскальзываю на кухню, достаю торти, который сделала на быструю руку, и нам с Дамиром тоже – Кипячу воду, рассыпаю заварку по кружкам. Да-да, вот такая я. Не в чайнике, специально все сделаю, а порционно. Не люблю горечь, которая меня преследует, если листья заварены в маленьком объеме воды. Кошмар. О чем я сейчас думаю? Правильно подданный чай меня не спасет, если Хасанову-старшему что-то взбрело в голову. Тут не одну неделю сражаться придется за место рядом с его сыном. Добрый вечер. Я приготовила чаю. Может быть... Выглянув из своего укрытия, подаю голос и обмираю от страха одновременно. Рядом с Домиром стоит такая же скала, как и он сам, только с благородной сединой в волосах. А сбоку, прижимаясь к мужчине, находится миниатюрная женщина, явно настроенная ко мне нейтрально, может и положительно, но я согласный на первый вариант. Тут главное, что не негативно. Ты погляди, уже и хозяйничает, делает выпад в мою сторону, а чего хочется спрятаться за стеночкой, ведь он прожигает меня тяжелым взглядом. Поговорим и пройдем. Мы к своему сыну в дом пришли, а не к чужаку. Самир!» Все, похоже, мама Хасанова не выдержала. Втроем мы точно сможем выстоять против одного человека. Надеюсь, потому что хочется. Чтобы, если и злым, но в мире с сыном, этот Самир ушел. Первый захожу на кухню, беру чайник, чтобы занять руки и сразу предложить им напиток. Едва успеваю развернуться ко входу, пожилая пара присаживается за стол. Дамир проходит и занимает место на моей стороне, явно показывая, что отдаляться не намерен. Вам кофе или чай? Голос немного дрожит, но мягкая улыбка на губах мамы Дамира подрагивает А вот волчий взгляд отца печалит. Сердечко заходится в бешеные гонки, а руки предательски дрожат, что не остается без внимания всех присутствующих. Позорище. Волнуюсь, как первоклашка на линейке, перед всей школой рассказывая стишок. Давай помогу, присядь. Дамир обхватывает мою руку и забирает чайник. Ты посмотри, она его уже прислуживать заставляет. Фыркает мужчина, и тут происходит то, чего точно никто не ожидал. уксусы ему налей не воды. Мила, не обращайте на него внимания. Перебесится и примет. Мы такие коварные, всегда этим мужикам планы портим. Меня Анна Викторовна зовут. А этот старый пень гордо именуется Самир Устамович. «Анна!» — рычит в ее сторону пенек. «Что, Анна? Я бы тоже трусилась, будь на ее месте. Ты давно нашу историю забыл?» Я тебе сразу сказала, что идея с поиском невесты – дурная затея. Знал, кого замуж берешь. И я рада, что мой ребенок – твоя копия в этом вопросе. С кем хочет, с тем и связывает жизнь. Дома поговорим. Я не собираюсь отдавать его в руки проходимки. Вижу, что Хасанов сейчас натворит глупости и кладу свою ладонь поверх его, стараясь успокоить. Это мой разговор. Мой и его отца. Больше ничей. Самир Устамович, я вас понимаю. В меня летит очередная усмешка, которую пропускаю мимо. «Ваше волнение обосновано, но вы не знаете ничего обо мне. Почему все так?» «Можете меня не принимать, руководствуясь не зная чем, не буду стоять между вами и сыном. Я знаю, что такое быть семьей, но без семьи. Не хочу, чтобы тот, кто дорог мне, узнал это. Но прежде чем ультимативно сказать свое «нет», подумайте, кому вы от этого сделаете хуже». Меня полоснули таким взглядом, что захотелось провалиться под землю на уровень, где минимум стоит машина до мира. Мой мужчина, чувствуя напряжение, уже сам начал сжимать мою ладошку, поддерживая меня в сложный момент. Мне, разоблачив не знаю в чем, себе, испортив отношения с сыном, или до миру который не ребенок и не будет стой который ничего не испытывает. Я не спрашиваю у него, я утверждаю. Именно такой расклад будет, уверена. Я смотрю, тебя воспитывать надо. Никакого уважения к старшему поколению, хамка. Что ты смыслишь в жизни? Не надо меня учить как маленького, знай свое место. Плохо воспитываешь, Дамир, плохо. Как ее представлять родне? Она даже не хозяйка, только командует, помыкает. Ты забыл про наши традиции, сын? Меня все устраивает. Мне не нужна покорная овца, мне нужна та... Нет, не хочу ничего. Сама себе яму, но не могу. Воспитывать меня надо? Не позволю. Никому. Хватит. Я человек, не половая тряпка. Дамир может сколько угодно распинаться перед отцом, не поможет. А раз ходить с клеймом, то за дело. «Хочет правду? Я дам ее ему. Плевать на все. Я живая, у меня есть чувства. Я не хочу, чтобы меня презирали без повода. Хочет ненавидеть? Так пусть говорит по делу. Дамир, прости, но я так не могу».